47 возрождение и реформация конец 15 шест века перед падением константинополя в 1453 году под ударом османов, честь имперских бояр понимая что столица неминуемо пойдет бежала из города вероятно с ведома императора взяв с собой значительные запасы золота в беглеце сели на юге италии в малоизвестном тогда городе, который лишь впоследствии стал называться громким именем Рим. Они построили Ватикан, спрятали там свое золото, а в качестве прикрытия сделали своих предводителей местными епископами, впоследствии назвав их римскими папами. По сути, знатные беглецы ушли в подполье и начали оттуда тайную борьбу с новыми правителями империи — османами, которых считали варварами незаконно занявшими принадлежащим по праву императорский престол. Не имея сил сразиться со своими противниками открыто на поле боя, они начали длительную работу по расшатыванию устоев существующего порядка. Именно им и их последователям принадлежат идеи возрождения, реформации, а также идея переписывания истории в ложном, выгодном для себя ключе вкупе с созданием первоисточников на специально придуманных якобы античных языках. В целом их деятельность завершилась успехом. Однако, как часто бывает, власть, к которой стремятся мятежники, в конце концов ускользает от них, хотя именно они сделали все для ее свержения и захвата. Но власть в итоге попадает к совсем другим людям, которые не готовили мятежа, а просто оказались в нужное время, в нужном месте. Наша реконструкция этой эпохи будет в общих чертах описана в настоящем издании. Примечания. Более подробно смотри наши книги «Библейская Русь. Ватикан. Освоение Америки Русью Ордой. Как было на самом деле Бог войны». Конец примечания.